«Долби и сын. Похоронное бюро. Не загромождайте проход. Требуется доступ круглые сутки». Мимо проехала полицейская панда, и Кэт подождала, пока машина исчезнет из вида. Поры ветра стали еще сильнее. Через дорогу хлопнула незапертая дверь. Кэт посмотрела на верхние деревянные планки обеих половинок ворот. Высотой они были около шести футов с петлями, через которые была пропущена цепь почти в четыре фута. При свете дня они казались легко преодолимыми, но теперь в темноте возвышались над ней, как крепостной вал. Мимо проехал старый белый «Шевроле», из его приемника громыхал рок. Парадная дверь дома, расположенного выше по улице, открылась, оттуда вышла парочка, оглянулась и зашагала прочь. Кат еще раз внимательно огляделась, подняла руки, подпрыгнула, ухватилась за верх ворот и подтянулась. Подошва ее ботинок, ища опоры, скользнули по влажным планкам. Правой ногой она нашарила цепь, носком нащупала петлю, приподнялась повыше, перевалилась через ворота и спрыгнула вниз. Ей казалось, что она падала целую вечность. Наконец ноги ударились о твердый булыжник, она упала вперед, больно ушибив коленку, руки в перчатках проехались по мокрым камням, фонарик и плоскогубцы зазвенели в кармане. Кэт с трудом встала и включила фонарик, вгляделась в темный двор, прислушалась. Двери гаражей, за исключением одной, были закрыты, в окнах темнота, Она посветила в открытую дверь гаража и увидела на цементном полу расплывшееся масляное пятно. Доступ круглые сутки. «Надеюсь, в ближайшие несколько минут ни у кого не возникнет желания посетить покойника, и никто не приедет, чтобы забрать тело», — подумала Кэт. Луч скользнул по темному матовому стеклу мастерской, по неосвещенным окнам часовни вечного упокоения — обшарил темноту дальнего конца двора, задержался на стене скобиной лавки позади. Здесь ее никто не мог увидеть. Никто из живых. Ее начала бить дрожь. В голове крутилась навязчивая мысль. Ему было восемнадцать лет, когда он покинул этот мир, но вы все равно его младшая сестренка И он хочет приглядывать за вами. «Не верь в привидения!» — приказала себе Кэт. Она подошла к маленькой деревянной пожарной двери в конце мастерской и вытащила из кармана большой медный ключ, который взяла днем. Луч осветил глубокую замочную скважину. «Он говорит, что вы в большой опасности из-за того, что сейчас делаете. Вы не должны этим заниматься». «Не верь в привидения!» Замок был тугой, и на мгновение Кэт подумала, что ключ не подходит. Однако была еще надежда, что он просто не поворачивается. Наконец раздался резкий щелчок, словно выстрелило ружье, и дверь приоткрылась на несколько дюймов, будто давление, под которым она находилась, вдруг исчезло. Кэт повернула ручку, и дверь распахнулась наружу с утробным рыком. На нее надвинулись тени гробов. Потом они закачались, потому что переместился луч света. Горло Кэт сжалось, она закрыла за собой дверь и заперла ее. На нее навалилось одиночество. Кэт посветила на рабочий стол, на оторвавшийся плакат об оказании первой помощи, на гроб, стоящий на козлах, на стеллажи с ручками, пластинками и пластмассовыми урнами для праха. Луч выхватил какой-то комочек на полу, и на минуту она замерла в ужасе. Это была крошечная серая мышка, пушистая, с длинным хвостом. Затылок ее был расплющен металлической пружиной ловушки, а по спине сбегала струйка к свежей крови. Рядом лежал на голых досках Кусочек сыра. Тени следовали за лучом, соскальзывая со стен, словно актеры пантомимы, пришедшие поздороваться с Кэт. И она испуганно обратила световой луч на гроб.